Глава седьмая. Разбойники и магистры. Пробуждение было внезапным и болезненным. Карета резко затормозила, да так, что Иван соскользнул сидение и врезался лбом в стенку напротив. Послышался глухой стук сверху, и спустя мгновение шлепок, словно кто-то неумело спрыгнул или свалился на землю. Карета тут же совсем остановилась. «Эй!» Неуверенно позвал Иван, постучав по крыше. Никто не отозвался. Он уже потянулся было к дверце, как вдруг та резко распахнулась сама. И в светлом проеме возникла рожа какого-то отчаянно заросшего бородача. Косматая, кучерявая, рыжая грива волос сливалась с такого же цвета густой бородой, так что в этом склокоченном хаосе можно было различить только темные глаза да красноватый нос картошкой. Общее ощущение было такое, будто Санта-Клауса окунули с головой в бочонок с хной. — Прошу, господа хорошие, поделитесь-ка с нуждающимися лесными жителями, чем можете. — Особенно, чем не можете. Басом довольно пророкотал разбойник явно заранее подготовленную фразу. И только после этого разглядел в полумраке Ивана. — Оба-на! Да тут только один пацанчик какой-то! — крикнул он куда-то в сторону. — Придется вам вывернуть карманы и передать нам ваш багаж, мил человек! — фальшиво-ласковым тоном добавил он. Иван нервно сглотнул. — Сложно отдать то, чего нет. Так ведь? Разбойник, некоторое время нагло улыбаясь, смотрел ему в глаза, но внезапно переменился в лице, улыбка тут же исчезла. — Чтоб мне боги пинка дали! — «А ну-ка, вылезай на свет!» Бородатый посторонился, освобождая проход. Иван вышел из экипажа, жмурясь от яркого света, и огляделся. «Прощайте первые заработанные деньги», — подумал он с грустью. «Значит, лука тоже не будет. И на турнир я не попаду». Карета стояла посреди грунтовой дороги, проходящей через густой лес. Кучер лежал без сознания возле заднего колеса. Иван очень надеялся, что тот не мертв. За экипажем на двух веревках, закрепленных где-то в вышине на дереве, покачивалось небольшое бревно, вероятно, им и шибли кучера. Сколько было нападавших, он сначала не понял. Трое стояли впереди, придерживая лошадей за усы, но еще кто-то, к кому все время обращался бородатый, находился за каретой вне поля зрения. Разбойники были одеты в выцветшую, но вполне земную военную камуфляжную форму. Вытащивший его из кареты бородач, смотрелся, правда, в ней очень страшно. Штаны были ему малы, и два доходили до середины икр. Куртка была порвана в нескольких местах, и дополнительно к камуфляжу рассвечено еще и большими пятнами жира. Вообще рыжий производил впечатление крайней неряшливости и расхлябанности. «Что там, малыш?» — послышалось из-за кареты. «Чего замолчал?» «Иди сюда, Карл, сам взгляни!» — ответил бородач, которому прозвище «Малыш» шло примерно так же, как котенку кличка Гав. Разбойник разглядывал Ивана с недоумением и почему-то с опаской. Из-за кареты вышел высокий худощавый мужчина, лет сорока. В отличие от малыша, форма на этом сидела так, что сомнений не оставалось. Настоящий военный, подтянутый, гладко выбритый жестким и цепким взглядом. Увидев иван он пару секунд вглядывался в его лицо, затем склонил голову набок и коротко спросил. «Как зовут?» «Иван?» Нервно поправив волосы на голове, ответил он и тут же уловил некоторое разочарование на лице командира разбойников. «Неожиданно!» Даже для себя он вдруг добавил. «А еще вроде меня Дэйвом раньше звали». На разбойников это произвело потрясающий эффект. Бородач стоял несколько секунд с открытым ртом, демонстрируя желтые зубы, не знавший инструментов стоматолога очень и очень давно. Высокий командир сощурил глаза, но смотрел теперь почему-то не на Ивана, а куда-то в сторону, стараясь совладать с собой. Ивану показалось, что на глаза военного даже навернулись слезы. Те, кто придерживали волнующихся лошадей, опустили по воде и подошли ближе. Двое более молодых недоуменно глядели на товарища, а третий, ровесник бородатого командира, оглядев Ивана, вдруг сказал, «Можно было и имя не спрашивать. И так же все видно». Командир, наконец, совладал с эмоциями, подошел ближе, потечески положил Ивану руку на плечо и неожиданно тепло сказал. «Вот что, Дэйв». «Прошу прощения, что так получилось». Он кивнул на возницу. «Лучше бы нам, конечно, по-другому познакомиться. Но раз уж мы встретились, давай пройдемся в наш лагерь. Он тут неподалеку. Не бойся. Мы тебе желаем только добра. Ты сейчас, наверное, не понимаешь, почему мы так удивились». Там тебе все объяснят, и ты расскажешь, какими судьбами тут оказался. Потом, если захочешь, поедешь дальше. По своим делам». Времени в запасе до встречи с Ирмой у него еще было полно. Конечно, идти куда-то с разбойниками было страшновато, но они так дернулись, когда он им имя Дэйв назвал. Может, они что-то знали о его детстве или родителях? Второго такого шанса могло и не быть. Да и тон командира был почти отеческим. «Эх, лишь бы к Ирме не опоздать!» Иван кивнул. «Хорошо. Пойдем. Только извини, но глаза мы тебе завяжем. Дорогу к лагерю тебе еще рано знать, мы пока не знаем, на чьей ты стороне». Возразить Иван не успел. На голову надели какой-то черный, пахнущий пылью и мужским потом мешок. Дорога была полна коряк и сучков, Иван то и дело спотыкался и падал бы если бы с двух сторон его не поддерживали сильные мужские руки. Невольно вспомнилось, как его связанного везли на коне. Тогда все закончилось встречей с феей, но что же ждет его на этот раз? Через некоторое время он начал нервничать. Вдруг недалеко, по мнению этих молодцов, это часа два пешком. Но вскоре его остановили и стащили мешок с головы. Иван стоял посреди достаточно большой деревни, расположенной на просторной поляне посреди леса. Одноэтажные деревянные дома с зелеными крышами построили прямо среди редких деревьев. Некоторые из них были утоплены в грунт, так что покрытая травой крыша плавно сливалась с землей. Сверху дом был бы похож просто на небольшой холмик. На центральной площади вокруг Ивана уже собралась небольшая толпа. Женщины и дети были одеты обычно для этих мест, а вот мужчины либо носили поношенную выцветшую земную камуфляжную военную форму, либо темную и коричневую кожу. На Иване сейчас был надет похожий костюм. «Карл, ты опять рисковал охотясь на кареты?» — Подведет тебя твоя интуиция когда-нибудь. Нарвешься на мастера, — произнес кто-то из толпы. Иван пока не видел, кто именно, но голос явно принадлежал немолодому мужчине. Ну, — но и кого ты там приволок? — А ты сам посмотри, — тихо и спокойно ответил Карл. Народ уважительно расступился, и из-за спин вышел седой, но подтянутый и крепкий высокий мужчина в горчичного цвета военной форме. Ровно постриженные седые усы, широкие гладко выбритые скулы, немного прищуренный колючий взгляд серых глаз, чем-то то ли выправкой и осанкой, то ли манерой общаться он напоминал эдакого обобщенного классического американского полковника из голливудских фильмов. Поэтому Иван так мысленно его и обозвал — полковник. Две щелочки глаза судительно сверкнули на Карла, а затем задержались на Иване. Полковник резко остановился, словно налетел на невидимую стену и побледнел. — Не может быть, — проговорил он еле слышно. Иван скорее угадал слова по губам, чем услышал. В толпе зашушукались, недоуменно поглядывая то на седого мужчину, то на неожиданного гостя. «Вот и мне так показалось! Думал, что с ума сошел, уже призраков вижу!» — заявил немолодой толстяк в камуфляже, стоящий слева от Ивана. «Его Дэйв зовут», — тихо произнес Карл, но полковник его услышал. Седой подошел ближе, взял Ивана за плечи и внимательно вгляделся в его лицо. «Таких совпадений не бывает», — сказал кто-то из толпы. Дэйв вдруг простонал полковник и внезапно обнял юношу изо всех сил, так что Ивана перехватило дыхание. Он по-прежнему не понимал, что происходит, но в носу почему-то предательски защипало, и он почувствовал, что у него, как и у этих странных военных, сейчас слезы на глазах могут появиться, только никак не мог понять, почему именно. — Но как такое возможно? — рассеянно пробормотал полковник, наконец отстраняя Ивана, но по-прежнему придерживая его за плечи. — 14 лет. Искали хоть малейший след, уже без всякой надежды. И вдруг ты сам приходишь живой и здоровый. Как? Где ты был все это время? — Простите, но кто вы? — произнес Иван. А затем, вдруг осененный внезапной догадкой, с надеждой в голосе спросил «Вы мой отец?» «Если бы, сынок, если бы. Но ты вылитая копия отца. Даже одет, так же, как он, когда я видел его в последний раз. Просто вылитый. Его мы тоже искали все это время. Вы же с ним пропали в один день. Он отправился искать тебя и мстить за твою мать, и не вернулся». Мы только и успели от него узнать, что твоя мать погибла, а ты похищен четырнадцать лет. О, боги! Но как ты? Где ты был все это время?» Иван вспомнил мужчину из своего сна и чьи-то слова. Роджер распустил свою роту. Велел им убираться в леса и прятаться, пока они их не забудут. И, наконец, понял, кого он встретил только что. «Роджер! Вот как звали его отца!» Эти люди, особенно те, кто постарше, и есть та самая рота, или, скорее, то, что от нее осталось. Он больше не сомневался. Его сны правдивы, и зовут его вовсе не Иваном, он Дейв. Именно так его назвали мама и папа, а дурацкое нелепое имя придумал тот похититель и убийца, что привез его на землю. Он родился здесь, в Разеграде. Его мать звали Кларисой. И, вероятно, в размытой проекции на стене, которую он не смог увидеть, женщины из капитулы ирисов наблюдали ее смерть. И его отец тоже это видел. Ушел тогда мстить. И не вернулся. Иван понял, что слишком долго молчит. Его же спросили о чем-то, но полковник терпеливо ждал. Он понимал, что сейчас чувствует юноша. «Я вырос на земле, в мире духов. Как тут говорят». Все это время я ничего не знал ни об отце с матерью, ни об этом мире. Мне сказали, что родители погибли в результате несчастного случая. Мой учитель подсунул мне прибор, который перенес меня сюда, в этот мир. Я тут всего неделю, но, кажется, я знаю, кто вы. Мне снились сны. Я не могу объяснить. Он говорил быстро, спотыкаясь и спеша, словно слова «сами рвались наружу, опережая друг друга». Мне кажется, я видел во сне отца и все, все, что произошло в тот день, когда он и я пропали. Вы же его рода. Я прав? Нет. Главное, скажите, моего отца звали Роджер? — Да, сынок. Роджер. Полковник смахнул предательскую слезу и рассмеялся. Тут до него донесся гомон людей, собравшихся вокруг. До многих из них, кто ни разу не видел их легендарного командира вживую, только сейчас дошло, кого же именно привел в лагерь их патруль. — Пойдем-ка, тут еще кое-кто будет рад тебя видеть, — сказал полковник. И, приобняв Дэйва за плечи, мягко повел прочь от толпы. Они миновали уже где-то с десяток домов. Новости в деревне распространялись явно быстрее, чем они шли. Из испы землянок уже выглядывали люди и шушукались. Деревня вроде бы уже закончилась, они двигались через обычный лес, но после густого ельника вышли к одиноко стоящему домику из темного дерева, практически полностью покрытым мхом. Полковник отворил низкую скрипучую дверь и, пригнувшись, зашел в царящую за ней темноту. Спустя несколько секунд он выглянул и кивнул Ивану. — Заходи. После освещенной солнцем поляны внутри избы было... Очень темно. Половицы под ногами отчаянно скрипели и прогибались, того и гляди, провалятся. Грубые отесанные бревенчатые стены настолько потемнели от времени, что стали практически черными, полностью пожирающими весь тот свет, что проникал в избу через небольшое мутное окошко. Даже большая деревенская печь в углу комнаты, увешанная сохнущими пучками трав, была непривычно белой, а коричневой. В избе сильно пахало шалфеем и лавандой. За столом возле горящей стеклянной масляной лампы восседала старуха. Именно что восседала, с настолько царственной осанкой и надменным выражением лица, что сразу было понятно, полковник, если имел право командовать кем-то за пределами этих стен, то здесь был не более чем послушным мальчишкой. Внешность хозяйки избы, однако, сложно было назвать аристократической. На голове царил какой-то невыразимый бардак из седых, завязанных не то в узел, не то в какое-то воронье гнездо волос. Одета незнакомка была в настолько старую и рваную одежду, невыразительного серо-бежево-сизого цвета, что через дыры нельзя было разглядеть тело исключительно благодаря многослойности надетых кофт, фартуков и юбок. «Так-так», — оживилась хозяйка дома, как только взглянула на Ивана. «Подойди-ка поближе, мальчик. Дай-ка старый тебя разглядеть». «Узнала? Я же», — улыбаясь, спросил полковник. «А ты выйди». Небрежно, но властно приказала старуха, беря юношу за руку и подводя поближе. «Хорош вырос», — довольно заявила она, оглядев Ивана со всех сторон. «Я сказала, выйди!» — рявкнула она на полковника, видя, что тот в растерянности еще стоит рядом. Тот хотел было что-то возразить, но потом махнул рукой и быстрым шагом удалился. Старуха посмотрела ему вслед. Подождала, пока тот закроет дверь с другой стороны, и, ехидно взглянув на Ивана, сказала. «Спросить, что хочешь?» Он растерялся. Спросить хотелось столь многое, что непонятно было, с чего начинать. Хозяйка тем временем пояснила. «Нам обо многом поговорить надо, и не все этому вояке слушать стоит». «Вы знали моего отца?» — Конечно, знала, Дэйф. Я и тебя еще крохой на руках держала. — Вы что, моя бабушка? — старуха захихикала. — Ну, можно и так сказать, но не родная, не родная, скорее уж нянька. Хотя чего там нянчить-то пришлось? Ты пропал, когда тебе месяцев девять или десять было... «Мы с Лаймой и вас обоих нянчили, тебя, значит, Ирму, пока родители ваши весь этот огород городили». Она заглянула Ивану в глаза. «Ты, я смотрю, уже многое знаешь, раз не удивляешься». «Лайма, это случайно не великая княжна Леонская, мать Ирэн и бабушка Ирмы?» — уточнил Дэйв еще один момент из своего сна. — Она самая, — хитро прищурившись, ответила старуха. — Ты, я смотрю, даром времени терял. Ты здесь сколько уже? Месяц, год? — Неделю где-то, — ответил Дэйв. — Эвана как. Кто ж тебе все рассказал тогда? — Сны. — Ну и кое-что, Ирма. — Уже встретились? — Ну надо же, — старуха внезапно вскочила. — Сны и заходила по своей маленькой избе в каком-то странном возбуждении, заставляя половицы сыграть затейливую мелодию. «Сны, сны, они на земле еще появились?» Иван кивнул. «Так-так, но ведь только...» «О, Бонги!» «Ай, да молодец!» но надо же, как завернуло бурчала она себе под нос. «Ирму во снах видел?» — внезапно спросила она, повернувшись к Дэйву. «Да?» — опять кивнул он. «Именно её? Ещё на земле?» «Да». «Хорошо», — вдруг заключила она и села обратно на скрипучий стул. обхитрила такие Кивидара, ох, обхитрила! Это же он тебя сюда привёл. Аккурат перед праздником-то!» «Не знаю...» «Нет, мне мой учитель в школе, Александр Сергеевич, прибор дал». Попросил испытать. Я случайно сюда попал. Не разобрался толком, как его использовать. Теперь оказалось, что учитель тут живёт уже давно. Говорит, что хотел мне этот мир показать. а Александр, значит. Сергеевич, значит, ехидно захихикала старушка. И он себя значится, уже тут нашёл?» «Ну да» случайно увидел на рынке Ха! казалось что все это изрядно ее веселит и что же он тебе сказал зачем сюда прислал тут иван понял что на этот вопрос физик ему как раз не ответил зачем вроде у меня способности есть необычные хотел чтобы я просто с этим миром познакомился А способности то у тебя в мать я не знаю я же «Ну, вся эта сила рядом с тобой работает?» — нетерпеливо перебила его старуха. «Нет, не работает. Значит, в мать. От матери это у тебя. Ее кровь!» «Не понимаю». Иван начал раздражаться. «Я ничего не понимаю. Я вот только что окончательно понял, что родился не на земле, а здесь. Про мать с отцом почти ничего не знаю». — А про мои способности мне учитель говорил, что это врождённое, от того, что я на земле родился. — Но это же неправда. — Нет, конечно. — Он говорил, что тут у вас частицы скачут, как хотят, а я вокруг себя поле стабильности распространяю. — Физика-шмизика, — ехидно пробурчала старуха. — Ты с Ирмой уже общался? — Да. — И как её сила рядом с тобой себя проявляет? — Работает. У нее одной. У брата не вышло ничего, когда я рядом был, а у нее... — И как это твой учитель трактует? — Кстати, он ей не родной, брат-то. Единоутробный. Отцы разные. Вот это как раз все объясняет. — Ну, что-то по наследству передается, окей. Только что? — Не только по наследству, — внезапно серьезно ответила старуха. Мы с этим анализом генов намучились, сёх, намучились, пока, наконец, не поняли, что не в них одних дело. Дело всё вот в этом. Хозяйка дома вдруг перегнулась через стол и ткнула корявым пальцем ему в лоб. Мы успели понять, как оно передаётся, но никак работает, не успели понять. Когда речь заходит о вере, гены не лучшие помощники, знаешь ли. «Да что за жесть-то? Причем тут вера?» «Ха! Это пока лучший твой вопрос, Дэйв!» «На несвоевременные, я тебе не скажу, потому что ответ ты должен найти сам, как я искала, иначе это не сработает. Дам только первую подсказку, хоть ты и родился здесь, но по крови ты уроженец не этого третьего мира, не Нави мира хаоса». И, в общем-то, не второго земли, а, точнее сказать, яви, где ты вырос откуда твой отец был родом. Так отец был земли? Значит, есть еще и первый мир? Мир кого? Творцов реальности. Богов? Нет. Боги — это совсем другое, а не вне миров. Там, на праве, родились и твоя мать, и отец сыр мы В этом и вся суть. «Поэтому она может использовать силу рядом со мной». «Да, это эффект прави. Из-за него ты силу разрушаешь, а Ирма, наоборот, от этого только сильнее становится. А вот почему это так? Думай сам. Но и о том, что этот твой учитель говорил, можешь вспомнить. Он пытается не дать тебе понять главного, настоящей правды, маскирует ее». — А через эту маскировку она все-таки проглядывает. Попробуй ее найти. — Да почему просто мне не сказать? — Потому что тебе это, дорогой, самому пройти надо. Важен не ответ, а сам путь. Это самое главное, что ты можешь сделать. — Самое главное? А как же найти отца или узнать, как он погиб? А как же узнать, кто убил мою маму? «И что стало с матерью Ирмы?» — воскликнул Дэйв. «Ваши родители положили свою жизнь за то, чтобы ты прошел этот путь и нашел себя. Черт с ним, с прошлым! Оно и слело, и превратилось в прах, не трать себя на месть. Твоя задача совсем иная. Если ты это не поймешь, то все будет зря, и их смерть, и жертвы Ирэн. Вы знаете, что с ней случилось?» Этого я тоже не ведаю. Когда бой начался, я замок Ирисов уже покинула. Вот еще что скажу, но ты, надеюсь, и так это чувствуешь. Береги Ирму. Она драгоценность, каких больше нет в этом мире. Твои и ее способности важнее всего. Ваши родители собой пожертвовали, чтобы вас сохранить. Не подведи их, мальчик. На этом все. В следующий раз поговорим. — А как же... А когда, — начал было спрашивать Дэйв, у которого еще было так много вопросов, — Когда поймешь то, что я тебе только что рассказала. Когда увижу, что ты на свой путь хотя бы вступил. Тогда у тебя будут и правильные вопросы, и правильные ответы на то, о чем меня сейчас спросить хочешь. Тогда и приходи. Все. Иди теперь категорично заявила старуха и указала на дверь. За дверью, прислонившись спиной к крыльцу и пожевывая травинку, стоял полковник. «Ну как? Что она тебе сказала? Признала хоть?» — нетерпеливо спросил он, спускающегося по крыльцу Ивана. «Еще как признала. Только вот не рассказала почти ничего. Только задание дала. Понять и на путь вступить. Как понять? Что понять?» «Куда вступить?» — пробурчал он. «Это на нее похоже», — уважительно посмотрев на дверь, сказал мужчина. «Ладно, пойдем к костру».